211. Апрель 13. Личные построения сметаются вихрями. Очень темно. Пространство молчит. Всем трудно. Тучи сгустились и нависли над сознанием. Не видно просвета. Все куда-то ушло. Что делать? Уже говорилось и повторялось неоднократно. что постоянное памятование необходимо, или лик учителя постоянно должен быть в сердце, иначе не удержаться. Если трудно вам, то каково же там, где удары принимаются в центр напряжения? Стойте крепче скалы, огонь чудесно нагнетается стойкостью духа.